Глава тридцать «Я отказываюсь поверить в это», — решительно произнес генерал Гарбер. «Ваш Ричард замешан», — ответил Уэбстер. «Тут нет никаких сомнений, черт побери. У нас есть снимки, ясные как белый день». Гарбер упрямо покачал головой. «Сорок лет назад меня произвели в лейтенанты. Сейчас я генерал-лейтенант. Под моим началом служили многие тысячи человек. Десятки тысяч». И большинство из них я знал достаточно хорошо. Так вот, среди всех них Джек Ричард единственный, кто никогда не впутается ни во что подобное». Гарбер сидел за столом в передвижном командном пункте, расправив плечи. Он снял плащ защитного цвета и открыл взору старый мятый форменный китель, несущий на себе свидетельство целой жизни, проведенной на военной службе. Весь китель был увешан значками и орденскими планками. Это был китель человека, прослужившего в армии сорок лет и не совершившего за все это время ни одной ошибки. Генерал Джонсон внимательно следил за своим подчиненным. Голова Гарбера, покрытая седым ежиком, оставалась неподвижной. Его глаза светились спокойствием. Руки удобно улеглись на стол, голос звучал твердо, но тихо. Уверенно, словно Гарбера, попросили защитить предположение, что небо голубое, а трава зеленая. «Мак, покажи генералу снимки», — сказал Уэбстер. Мак Грата открыл конверт, вытряхнул четыре фотографии и пододвинул их к Гарберу. Гарбер поочередно рассмотрел снимки, поворачивая их к тусклому зеленоватому свету над головой. Джонсон следил за его глазами, ожидая увидеть в них сомнения, затем покорность, но не увидел ни того, ни другого. «Эти снимки можно истолковать по-разному», — наконец сказал Гарбер. Его голос оставался спокойным. Джонсон услышал в нем военного, защищающего своего любимого подчиненного. Уэбстер и макграт услышали посредственного полицейского, выражающего сомнения. Однако они решили, что 40 лет безупречной службы дают генералу право быть услышанным. «Как именно?» — спросил Уэбстер. «Четыре отдельных мгновения, вырванных из непрерывной последовательности. Они могут сказать нам неправду». Перегнувшись через стол, Уэбстер ткнул в первый снимок. Ричард отнимает у девушки ее вещи. Это ясно как белый день, генерал. Генерал покачал головой. Наступила тишина, наполненная лишь гудением электроники. Наконец Джонсон увидел намек на сомнение, но в глазах Магрета, а не Гарбера. Громыхая ногами по трапу, в пункт поднялся Броган. Пригнулся, входя в дверь. «Видеозапись наблюдения», — сказал он. «Мы только что просмотрели то, что записали наши самолеты. Вам тоже следует на это взглянуть». Пригнувшись, он вышел. Четверо мужчин переглянулись и встали, прошли по холодному вечернему воздуху до машины спутниковой связи и поднялись в кабину. Милошевич сидел в рубашке с коротким рукавом, купаясь в голубоватом свечении ряда видеомониторов. Перемотав кассету назад, он включил воспроизведение. Четыре экрана озарились четкой картинкой небольшого поселка, снятого сверху. Качество изображения было превосходным. Как у хорошего кинофильма, но только снятого камерой, поставленной строго вертикально. «Это Йорк», — объяснил Милошевич. «Внизу справа бывшее здание суда, а теперь смотрите». Ткнув кнопку ускоренной перемотки, он стал следить за показаниями счетчика. Остановил кассету и снова включил воспроизведение. А это в миле с четвертью от поселка, камера сместилась на северо-запад, это плац и стрельбище. Камера словно отъехала, давая общую панораму, на юге остались две поляны с бревенчатыми домиками, к северу от них выровненный плац, а между ними густую растительность пересекал длинный узкий шрам длиной в полмили и шириной ярдов двадцать. Камера сместилась вправо, затем изображение снова приблизилось, сфокусировавшись на толпе, собравшейся на восточном краю стрельбища. Затем надвинулось еще больше, наводясь на маленькую группу людей у коричневых матов. На экране можно было четко различить четверых мужчин и одну женщину. Сглотнув комок в горле, генерал Джонсон уставился на свою дочь. Когда это было снято? Несколько часов назад, сказал Милошевич, Холли жива и здорова. Остановив изображение, он четырежды ткнул пальцем в экран. Это Ричард, это Стиви Стюарт, вот это, судя по всему, Одел Фаулер, а жирный тип Бо Боркин совпадает со снимком из личного дела, заведенного на него в Калифорнии. Милошевич снова включил воспроизведение. Камера, зависшая в воздухе на высоте 7 миль, остановилась на матах. Боркин опустил свою тушу на землю и застыл неподвижно. Над дулом его винтовки появилось облачко дыма. «Они стреляют на дистанции немногим больше 800 ярдов», — сказал Милошевич. «Я так понимаю, что-то вроде состязания». Боркин произвел еще пять выстрелов, после чего свою винтовку взял Ричард. «Это барет заметил вслух Гарбер. Лежа совершенно неподвижно, Ричард сделал шесть выстрелов, разделенных большими паузами. Толпа разошлась, а затем и сам Ричард скрылся в зарослях. «Итак, генерал, Гарбер, — сказал Уэбстер, — как вы собираетесь истолковать вот это?» Гарбер пожал плечами, его лицо сохраняло упрямое выражение. «Ваш Ричард один из них, — заявил Уэбстер, — в этом нет никаких сомнений. Вы обратили внимание на его одежду? Он был в форме армейского образца, как и все остальные. И он находился на стрельбище. Неужели ему дали бы форму и позволили играть с винтовкой, если бы он не был своим?» Отмотав кассету назад, Джонсон остановил изображение, долго смотрел на Холли, затем вышел из фургона в дверях, бросив через плечо Уэбстеру «Нам пора за работу». «Я хочу заранее составить план. Мы должны быть готовы к действию». Уэбстер вышел следом за ним. Броган и Милошевич остались перед видеомониторами. Маград внимательно следил за Гарбером, который сидел, уставившись на погасший экран. «Я по-прежнему не могу в это поверить», — наконец произнес он. Обернувшись, генерал увидел, что Маграт смотрит на него. Он встал и направился к выходу, кивком предложив специальному агенту следовать за ним. Они вышли в ночную тишину. «У меня нет никаких доказательств», — начал Гарбер, — «но Ричер на нашей стороне». «Я отвечаю за свои слова». «Все говорит об обратном», — возразил Маграт. Ричер принадлежит к классическому типу». «Идеально подходит под наш психологический портрет. Бывший военный, остался неудел, недоволен жизнью, трудное детство, вероятно, полное затаенных обид». Гарбер покачал головой. «Все, что вы только что сказали, к Ричеру не относится. За исключением того, что он бывший военный. Поверьте, он был блестящим офицером. Лучшим из всех, кто когда-либо служил под моим началом. Вы совершаете ошибку». Маград всмотрелся в лицо Гарбера, «Значит, лично вы ему верите?» Генерал мрачно кивнул. «Я жизни ручаюсь за Ричера. Не знаю, как он оказался там, но я заявляю, что он чист, и он сделает все, что нужно, если понадобится, ценой собственной жизни». В это время в шести милях к северу Холли доверилась тому же самому чувству. Разобранную кровать из ее комнаты унесли, и она лежала на тонком матрасе, брошенном прямо на пол. В качестве наказания у нее также отобрали мыло, шампунь и полотенце. Маленькая лужица крови, вытекшей из головы убитой, осталась нетронутой. Она находилась в ярде от импровизированной кровати Холли. Молодая женщина предположила, что сделано это для того, чтобы ее мучили угрызения совести. Однако Боркин ошибся. Наоборот, она была счастлива. Она с наслаждением следила за тем, как кровь темнеет и засыхает. Вспоминая несчастного Джексона, Холли смотрела на лужицу так, словно это было пятно Роршаха, говорившее ей «Теперь ты выходишь из тени своего отца Холли». Уэбстер и Джонсон сообща выработали достаточно простой план, основанный на географических особенностях. Тех самых географических особенностях, которые, по их заключению, подтолкнули Боркина выбрать для своего оплота окрестности Йорка. Подобно всем планам, основанным на географических особенностях, этот был выработан с помощью карты. Подобно всем планам, выработанным с помощью карты, этот был хорош ровно настолько, насколько точна была карта. И, подобно большинству карт, та, что имелась в распоряжении Уэбстера и Джонсона, была устаревшей. Они воспользовались крупномасштабной картой штата Монтана. Большая часть имеющихся на ней сведений была достоверна, Все основные географические объекты были переданы правильно. Не вызывало сомнений, что на западе находится серьезная преграда. «Будем исходить из предположения, что река непреодолима», — сказал Уэбстер. «Согласен», — отозвался Джонсон, — «сейчас как раз тают ледники высоко в горах. Уровень воды максимальный. До понедельника, пока сюда не подвезут необходимое снаряжение, мы ничего не сможем предпринять». Изображенные красными линиями дороги напоминали очертания правой руки, положенной ладонью вниз на лист бумаги. У основания ладони находились маленькие поселки Калиспел и Уайтфиш. От них пятью пальцами расходились пять дорог. Указательный палец вел к канадской границе через городок под названием Юрика. Большой палец уходил на северо-запад к Йорку и упирался в заброшенные шахты. В настоящий момент большой палец был ампутирован в месте первого сустава. «Боркин полагает, мы пойдем по этой дороге», — сказал Джонсон. «Значит, мы этого делать не будем. Вы отклонитесь на восток к Юрике, а затем пройдете через лес». Он провел карандашом вниз по большому пальцу до ладони, затем поднялся по указательному и остановился в Юрике. Между Юрикой и Йорком простирались 50 миль леса лес был изображен на карте большим зеленым пятном оба руководителя понимали что означает это зеленое пятно достаточно было просто посмотреть по сторонам вся местность вокруг была покрыта девственным лесом вознесшимся на склоны гор в большинстве мест растительность была настолько густой что человек с трудом протискивался между стволами соседних деревьев однако зеленое пятно к востоку от йорка изображала государственный заповедник, находящийся в ведении службы охраны лесов. Это зеленое пятно пересекало паутина пунктирных линий, просеки, проложенные лесниками. «Я могу доставить сюда своих людей в течение четырех часов», — сказал Уэбстер, отряд спецназа, специализирующийся на освобождении заложников, под свою личную ответственность, если дело дойдет до этого. Джонсон кивнул. «Они смогут пройти через лес». «Быть может, даже проехать». «Мы уже связались с лесниками», — подтвердил Уэбстер. «Они привезут нам более подробный план». «Замечательно. Если дела пойдут плохо, вы вызовете свой отряд и отправите его прямо в Юрику. Мы поднимем отвлекающий шум на юге, а спецназ проложит себе дорогу с востока». План был готов и казался надежным до тех пор, пока не прибыл лесничий. Он поднялся по алюминиевому трапу командного пункта вместе с магратом Милошевичем и Броганом. Уэбстер представил присутствующих, и Джонсон начал задавать вопросы. Лесничий сразу же заявил, «Этих просек на самом деле не существует, по крайней мере, большинства из них». «Но вот же они», — возразил Джонсон, ткнув пальцем в карту. Лесничий пожал плечами. У него с собой была пухлая папка топографических планов, Раскрыв папку, он достал нужный план и расстелил поверх карты. Масштаб плана оказался гораздо крупнее, и тем не менее было очевидно, что сеть пунктирных линий проходит по-другому. «Картографам известно про просеки», — объяснил Лесничий. «Вот они и рисуют их, где вздумается». «Ладно», — сказал Джонсон, — «мы воспользуемся вашими картами». Лесничий покачал головой. «Они тоже неверные. Когда-то, возможно, они соответствовали действительности, однако...» В настоящее время это не так. Мы потратили много лет на то, чтобы перекрыть большинство просек. Надо было остановить охотников на медведей. Сделать это нас заставили экологи. Входы в одни просеки мы завалили горами земли, другие перерыли канавами. Сейчас все они заросли непроходимым кустарником. «Ну хорошо, тогда какие из просек перекрыты?» спросил Уэбстер, внимательно разглядывая план. «Мы сами не знаем», — ответил Лесничий. «Точные записи не ведутся». «Мы просто посылаем бульдозеры, и все». Несколько раз уже выяснялось, что рабочие перекрывали не те просеки, и все лишь потому, что они оказывались ближе или вовсе ничего не перекрывали, чтобы не возиться. Одним словом, там царит полная неразбериха. «Но какая-то дорога через лес есть?» спросил Джонсон. «Может быть и есть, а может быть и нет. Узнать это можно только сунувшись в лес самому. На это может уйти не меньше двух месяцев. Кстати, Если вам удастся пройти через лес, записывайте свой маршрут, чтобы потом дать нам знать, хорошо?» Джонсон недоуменно посмотрел на него. «Давайте-ка уточним. Вы государственное лесничество, и вы хотите, чтобы мы вам сказали, где проходят ваши просеки?» «Что-то в этом роде кивнул лесничий. Как я уже сказал, наша документация в ужасном состоянии. Мы полагали, что никому до этого не будет никакого дела». Адъютант генерала отправился провожать Лесничего до блокпоста. В командной машине наступила тишина. Маград, Броган и Милошевич молча изучали карту. «Мы не можем пройти, они тоже не могут пройти, наконец», — сказал Маград. «Мы их закупорили. Пора извлечь из этого пользу». «Как?» — спросил Уэбстер. «Установим над ними контроль. Мы уже держим в своих руках единственную дорогу». Теперь надо взять под контроль электричество и телефонную линию. Провода протянуты вдоль дороги. Отдельное ответвление от Калиспелла. Нам надо перерезать телефонную линию так, чтобы она заканчивалась здесь, вот в этой машине. Тогда Боркин не сможет связаться ни с кем, кроме нас. Затем мы предупредим его, что держим в своих руках энергоснабжение. Пригрозим, что отключим электричество, если он не пойдет на переговоры. «Вы хотите начать переговоры?» спросил Джонсон. Я хочу потянуть время до тех пор, пока Белый дом не созреет. Уэбстер кивнул. Хорошо, Мак, вперед. Связывайся с телефонной компанией, пусть приезжают сюда разрывать линию. Уже связался, ответил Макград. Телефонисты приедут завтра утром. Уэбстер зевнул, взглянул на часы, махнул Милошевичу и Брогану. Поделим время сна. Вы двое спите первыми. Спать будем в две смены, скажем, по четыре часа. Судя по виду, Милошевич и Броган были не против. «Еще увидимся», — бросил им на прощание Магград. «Спокойной ночи». Милошевич и Броган вышли из машины и тихо закрыли за собой дверь. Джонсон по-прежнему возился с картой, крутил ее на столе так и сяк. «А с телефоном никак нельзя разобраться быстрее?» — спросил он. «Сегодня же». Уэбстер понимал, что 50% успеха в любом бою определяются согласием среди командования. «Мак, позвони связистам еще раз», – распорядился он. «Скажи нам нужно, чтобы они перерезали линию как можно быстрее». Маград снова связался с телефонной компанией. Короткий разговор завершился сдавленным смешком. «Сейчас к нам вышлют аварийную бригаду. Она прибудет на место через пару часов. Но нам будет выставлен счет. Я предложил компании отослать его в центр имени Гувера. Меня спросили, где он находится». Встав, Маград задержался в дверях. Джонсон и Уэбстер остались сидеть за столом. Они склонились над картой, изучая овраг на юге. Этот овраг образовался многие миллионы лет назад, когда земля раскололась под тяжестью миллиардов тонн льда. Джонсон и Уэбстер пришли к выводу, что он изображен на карте довольно точно.